Покинув через пять часов здание корпорации «Нейросеть», я направился в магазин. приобрел, наконец, считыватель пятого поколения. Убрал его пока в подсумок на ремне, где уже лежал кристалл-аналитик. Ну вот, мне есть что учить, пока мы в первом рейсе будем. Насчет инженерной базы пока сомневался. Дело в том, что я находил в корпусах, в тайниках, в основном разные базы знаний, бывало и седьмого поколения, реже восьмого. Помнится, я рассказывал о тайнике в техмастерской. Там еще инструменты были, планшеты с вирусами и программами для взлома. Так там был кофр с базами знаний. Седьмое поколение, восьмое. Одна база девятого. Отбирал только не ниже пятого уровня. Меньше мне неинтересно. А выше спокойно изучил с модернизированной сетью и имплантатами. Это раньше мне такое недоступно было. Поэтому всего восемь баз, что меня заинтересовали. Остальное продавал на Абидале. Так вот, а были там базы седьмого. Находил три кристалла в шестом уровне. Абордажник, маневры, уклонение и инженерная энергосистемы. Потом четыре запаса сведений восьмого поколения, две в пятом уровне, инженерное дело и специализированный бой, и две в шестом, взломы хакерства и тактика боя малых корабельных соединений. База по технике девятого поколения была самой сладкой находкой, на мой взгляд. Называлась она «Искины» инженерный курс, шестой уровень. А это все к тому, что Шестое поколение техники уже не так и актуально для меня. Я бы хотел изучить базы поколением повыше. Нейросети и имплантаты разгоню до десятого поколения, а может и выше. Тут все ручная настройка. А вот запасы знаний не дотягивает. Черт, мне даже уже проискину и слабовато. Девятое всего. Нужно сделать заказ на поиск баз знаний не ниже десятого поколения. На Абидале наверняка есть. Там за сутки сотни мусорщиков вьются, тащат все, что плохо лежит. Наверняка находили тайники. Что-то к рукам прилипает, но большинство продают. Может, и удастся собрать комплект. Так и с другими профессиями. Офицера-боевика, пилота и, вот, инженера. Стоить это будет много — Но ничего, заработаю. Я потому и инженерную не желал учить. Кристалл в каюте лежит. Память не хочу забивать. Продам на бедали. Там цены чуть выше. Ну, а сам направился к ледной палубе и вскоре вылетел на наемном челноке к буксиру. А когда осматривал судно на предмет незваных гостей, на меня вышел адвокат. Принял его вызов в кают-компании. Тут визор был, чтобы я его видел. Юрист рассказал мне последние новости. Проникновение диверсантов посчитали нападением. Скоро суд, средства заканчивают работу. Как-то быстро. Но адвокат успокоил. Вполне нормально. Насчет третьего, ну того, что использовал диверсанта одиннадцатого поколения, то тут официальные власти ничего не сообщают. Но неформально мой законник узнал, что из системы был выслан представитель посольства Королевства Эльфия. Что он тут делал, неизвестно. Но Королевство из Центрального мира. И там одиннадцатое поколение у государственных служб и у военных, у гражданских не выше девятого. Так что, возможно, это они отправляли того диверсанта. Очень даже может быть. Новость! «Так себе. Среди жителей окраинных миров ходит слух, что жители центральных миров всегда получают, что хотят. Адвокат согласился. Похоже, я не понимал всей проблемы. Если мной так заинтересовались, то похищение и попытки напасть на территории фронтира не исключены. Мои работники тоже под ударом похитят кого-нибудь из родственников». И вот агент влияния в команде уже есть. Я тут же отправил сообщение всей команде. Если есть опасность, то их родные могут проживать на борту опоссума, Место есть. Конечно, на фронтире им будет с нами опасно. Но где сейчас полностью спокойно?» Первой откликнулась Крис. «Будет через пять часов». Потом Дэн. Достали вежливо отклонили, поблагодарив за предупреждение. А чуть позже удивила Дейра. Со мной связался ее адвокат по поводу досрочного разрыва контракта. Отказывать не стал. Мой юрист поработал, договор был разорван. Я убрал в банке распоряжение высылать на счет техника Гиссон определенную сумму раз в месяц. Небольшой долг по зарплате с моей стороны был. Две с половиной тысячи. Я его закрыл, выслав деньги. На этом все. Остальные пока не спешили разрывать контракты. Может, позже надумают. Вскоре прибыла Крис с сестрами, а чуть позже Дэн с матерью. Они своего жилья не имели, по съемным маялись, а тут бесплатно. Я на это особенно указывал, почему и нет. Кстати, мама Олик была администратором гостиницы 16 лет, но ее уволил новый владелец. Сейчас она была в поиске работы, так что мое предложение было встречено с радостью. Я прикинул, куда ее устроить, но у той сетка второго уровня старая, без дополнений. Тут или менять, или новую профессию осваивать. Дэн зарабатывает хорошо, вполне могла в мать вложиться, но, видимо, что-то мешало. Мой техник по-тихому скупал разные блоки, я реанимировал. Да мы не усердствовали. И до конца отпуска заработали порядка полумиллиона. Она тоже премиями неплохо подняла. Сам я уже семь раз по десять часов был в боевом виртуальном тренажере. Кстати, посетил центр сертификаций, пришлось все заново сдавать. То, что раньше метки были, мне не подтвердили. Укривился, но сдал все. Теперь я... Пилот малого и среднего кораблей, артиллерист, погонщик и сержант Штурмовик. Больше отметок у меня не было, но и этого достаточно. Также присутствовал на суде. Те, кто отправил дроидов ко мне, признали виновными. Пять часов просто зря потратил. Но все равно вердикт заранее был известен. Рудники. А вот почему мать Уден не ставит более серьезную сетку. Я выузнал от самой Гули, так ее зовут. Это у нее третья сеть. Поставить другую она уже не может. Требовалось дорогостоящее лечение и реабилитация. Прикинул все, пообещал помочь. Вот на этом мы и покинули систему, направляясь на одно из кладбищ, где были корабли шестого поколения. На нем мы еще не бывали». Застановь я перевернулся на бок. Камера, в которой я очнулся, находилась явно на борту судна. Слышно было работу корабельных систем. У станции шумы совсем другие. Вчера меня разморозили из криокапсулы. Было ясно, по голубому цвету кожи. Штука довольно ходовая у пиратов. На то, что спецслужбы центральных государств их используют, даже и не думал. Теперь знаю об этом на собственном опыте. Криокамера — штука такая. Сколько я был замороженным? Тут от месяца до нескольких лет могло пройти. Да еще кто-то сделал меня таким. Где мое здоровье? Отлично тренированное тело, что жило при полуторном тяготении. Я был, если не младенцем, то близко лет десять. Для меня этот возраст, считай, малыш. И самое главное, что-то сомневаюсь, что нахожусь на борту судна или корабля центральных держав». Весь антураж напоминал фильм о космических авантюристах или контрабандистах. Что помню последним? «Сильно предчувствие неприятностей». Это есть. Поэтому перед вылетом посетил адвоката и составил завещание. «Все мое имущество равными долями», делится среди четырех моих помощниц. Дэра отпочковалась ранее, а потом был полет к тому кладбищу. Подумав, я при промежуточном прыжке сменил маршрут к другому могильнику. Но предчувствие только усилилось. Рисковать я дальше не стал, собрал у себя в каюте Анну, Розу, Дэн и Крис и пояснил, что, похоже, обложили меня». «Хочу, даже желаю, дать последний бой тем, кто мной заинтересовался как подопытным, интересным материалом для исследований. Но не хочу, чтобы девчата пострадали. Мол, скоро будет очередной промежуточный прыжок, где мы и расстанемся. Они на жуке полетят к станции, обидал и устроятся в доке. Коды доступа я им скинул. Ну и сообщил про адвоката и завещание. Через год смогут официально вступить в наследство». Пришлось надавить. Не все хотели меня бросать, но помнили про семьи, что были на борту. В общем, малый буксир улетел, а я прыгнул дальше, к кладбищу, где и вышел через пару дней. Я думал, меня сразу атакуют, но там возились мусорщики, на меня особого внимания не обращающие. Так что начал работать. Причем поработал неплохо, миллиона на два добычи. Я восстановлю на все пять. Но при выходе с могильника мне продавили щит. И к шлюзовой встал челнок, сбросивший маскировку. А по обшивке уже побежали боевые дроиды. Вскрыли мне шлюзовую быстро, разбегаясь по судну. Я опустил ракеты во все стороны, стреляя также по сфере, не только вперед-назад и по бокам, а еще вверх и вниз, и зацепил маскировку на двух кораблях, крейсерах одиннадцатого поколения». «Недалеко висели. А ведь все судно изучил, но не было ничего лишнего, того же гипермаяка. Однако меня нашли. Не знаю как. Вообще все пошло явно не по плану нападающих. Меня должен был вырубить их псион мозголом, явно окласса. Вот только с момента, как я покинул систему Зерра, мои сети и имплантаты модернизировались». Мне не мешало то, что они еще разворачиваются. Более того, так было даже лучше. Работать было легче. Значит, они стали примерно одиннадцатым поколением. Проверил на одной из баз знаний, той, что взломы хакерства. Изучил за пять дней полностью шестой уровень по технике и оборудованию восьмого поколения. Вот это скорость. Шестерку за пять дней. В капсуле пятого поколения. «Вдумайтесь!» И ничего из знаний не потерял. Столько много нового узнал по хакерству. А пси-имплантаты я совместил, бросив шину между ними, в три раза усилив их. Не проверял, но уверен, что моя мощность в пси подпрыгнула до линейки «Б». Надо бы замерить, но уже не до того. Так что удар мозголома я выдержал. Чуть поплыл, но встряхнулся и встретил незваных гостей как надо запустив процедуру самоуничтожения буксира. Собирался усилить взрыв двумя боеголовками на антиматерии, что нашел на кладбище. Даже не глянул бы на эти обломки, как другие мусорщики, но взор помог рассмотреть эти бомбы. А перед этим хотел поиграть со штурмовиками, что высадились и проникли на борт. Я уже превратил все коридоры, да и вообще все судно в смертельный лабиринт, И то, что у них техника и вооружение на несколько поколений лучше, им не поможет. За полчаса я уничтожил две волны штурмовиков. Около трех десятков солдат погибли. Столько же покалеченных эвакуировали на один из крейсеров. А сколько дроидов уничтожил? Не считал. Потом страшный пси и сознание мое погасло. Видимо, Псион нашел способ пробить мою защиту. И, похоже, мое тело эвакуировали. Взрыв буксира было не остановить. А до момента детонации оставалось еще полчаса. Я особо не торопился, желая побольше изничтожить нападающих. Все внешнее вооружение мне уже снесли, как и антенны радаров и сканеров. Вот связь не сразу. И мне удалось прорать на всю систему, кто я такой и кто на меня напал. Те... Почему-то не глушили связь. Мусорщиков, что попрятались на кладбище и наблюдали за побоищем, хватало. Передадут властям. Девчата наследство быстрее получат. Я не питал надежд, что переживу все это. Желание было только одно — прихватить с собой побольше этих сволочей. А дальше? А что дальше? Очнулся я, когда открывалась прозрачная крышка капсулы рядом с которой стоял бородатый пузатый мужик, поношенном в медицинском комбинезоне. В бороде застряли кусочки еды, да и вообще выглядел тут отвратным. У меня же на шее холодил металлом ошейник раба. — Давай, вылазь, — буркнул бородач, — и без глупостей. Я в курсе, что ты псен В уровня. На тебе устройство, что блокирует твой дар». Я поднял руки и с шоком на них уставился. Тонкие палки, детские нежные пальчики, а не мои мощные перевитые мускулами хваталки. Но толстяк поторопил, и я выбрался наружу. Мне бросили какое-то тряпье, даже не хомбез, а штаны и тонкую куртку. Ни белья, ни нормальной одежды. И повел по коридору судна, похоже, бывшего боевого корабля. Встречались военные посты и изманскированные точки вооружения для внутренней обороны. Часть из них были демонтированы. И если так осмотреться, то может возникнуть предположение, что я попал к коллегам, мусорщикам. Меня завели в кают-компанию. Там принимали пищу, пара десятков мужиков и четыре женщины. Все уставились на меня, как на призрака, с неверием, своим глазам и с ужасом. — Вот он, один из монстров, — сказал Бородач и захохотал. — Ты, ты, ты какого черта? Его приволок! — заикаясь, заорал вдруг один из космических бродяг, видимо, капитан. — А если он нас съест? — Все Обосрались? — неприятно ухмыляясь, спросил Бородач. — А нечего меня на деньги было разводить, шулера. — Я это все слушал в полухо хмуро изучая свое тело в отражении зеркала на стене. Их наличие в кают-компании — обычное дело. У меня на опоссуме так же было. Около часа вертелся кто-нибудь из девчат. Так вот, на вид мне было где-то одиннадцать. Я думал, покидая капсулу, что у меня новое перерождение, но нет. Вот родимое пятно на шее, едва видимое. Просто розовое пятнышко чуть выделялось в цвете. Но если знать, куда смотреть, увидеть можно. Это мое тело, Гена Бурова, то есть дикого с планеты Дера. Вот только оно было омоложено до детского возраста. Это как раз меня не удивляло. Такая процедура вполне возможна. Правда, в центральных мирах Содружества и на оборудовании не менее тринадцатого поколения. Но возможно... «Может, на мне отрабатывали какие-то другие способы этого процесса?» Поди знай». «Сам смотрел общеобразовательную программу на главном канале в системе Зерра. Там освещали новинки центральных миров. Было и про омоложение. Информация была даже не секретной. А пока я себя изучал, худой паранишка в одежде, не по размеру, большими головыми глазами, с тем большим ежиком, светлых волос...» Ругань в кают-компании достигла своего максимума. Капитан ряфнул, и пока двое крепких парней избивали неоприятного бородача, еще пара, зафиксировав мне руки, понесли меня вглубь корабля. Я опознал карцер. Он есть на любом военном корабле, даже на таком, бывшем. Тут и заперли. Меня поначалу крепко дрожь Это после разморозки, нормально. Потом напал сильный голод и жажда. Лекарства-то вымывались из крови после лечебной капсулы. Не понял, что за поколение, незнакомая модель. Я отлил в туалете синей мочой, он был прямо тут, напился из-под раковины несколько часов, лежал на койке, завернувшись в одеяло, приходил в себя. Таек солдатский, что мне принесли, заточил за пять минут. Так есть хотел, хотя он на весь день выдается. Зато лучше стало. Я сдоб, наконец, прекратил пробегать по телу. Состояние среднее не идеально, но, в принципе, приемлемое. Вот я лежу на койке и размышляю. Сутки уже на борту. Больше ко мне никто не подходит. Бруски пайков кидают мне в лоток на двери. Но одно могу сказать точно. Вполне вижу взором вокруг себя метров на 45-46. Это странно. В Последний раз я замерял, 36 было. Откуда еще 10? Не говорю, что они лишние. Приятный бонус, но откуда? Похоже, меня ожидают неприятные новости. Если вообще смогу какую-нибудь информацию про себя найти. Так вот, ошейник не блокирует мою пси-силу. Я все еще пользуюсь взором. Да, и силовая ковка при мне. Уже проверил. Из куска металла сделал отличный нож под матрасом. Да, и покинуть камеру смогу, без проблем, но пока мне это просто не нужно. Больше удивляет странное ко мне отношение. Меня боялись, до животного ужаса. Там, в кают-компании, один, а может, и несколько явно обделались. Запах расходился. Вот это заставляет напрягаться. Пока не разберусь, что происходит, не буду особо дергаться. «За сутки эти я заметно пришел в себя, заодно всесилой проверил тело. Кстати, ошейник как раз мешал, помехи создавал, но я проверил. Отклонений никаких не обнаружил. Но и имплантатов с нейросетью также не нашел. Опять пропали. Не везет мне на них. Кстати, и тот бородач эти сутки сидел в соседней камере. Причем я не заметил, чтобы это доставляло ему неудобства». Похоже, он мог покинуть ее в любой момент, потому как медицинский дроид таскал ему выпивку. Нейросеть у него была не отключена. Этот член команды имел доступ к ботам, как медик. Вот и снабжал сам себя спиртным. Странный человек. Сегодня утром, а я легко определял время на борту, судно стало заметно маневрировать. Похоже, мы прибыли. Поэтому мне захотелось пообщаться с бородачом. Нужно прояснить многие моменты. Я не стал ничего грубо ломать, сейчас работа и тоньше. Легкая перегрузка на коммутационном коробе системы наблюдения за блоком гауптвахты, и судовой скин сам отправил систему на перезапуск. У меня есть минут 7-8, так что замок тихо щелкнул, и я вышел в коридор, открывая дверь в камеру толстяка. Тот храпел на койке, на пол валялось несколько бутылок. Ну, это уже было известно взором, сейчас просто визуально наблюдал. Закрыв дверь, я подошел к бородачу и нажал на две точки. Одна на шее, а другая в районе четвертого ребра. Знание из базы боевая медицина, как привести в чувство солдата. Проснулся он мгновенно и трезвый, да еще хотел заорать от боли. А она была такая, что мигом прочистила ему мозги. Но, увидев меня, мужик обделался. — Да что я такой страшный, что вы все срётесь? — возмутился я. — Сжимайте булки крепче. Тут жалоба на что-то проблеял, и вонь стала гуще. Пришлось закрывать одной рукой нос и дышать через раз. Но всё же вопросы задавал и получал ответы. Для начала выяснил, какой год. Да уж почти двадцать пять лет прошло. «Значит так. Команда благородных искателей, сейчас так называют себя «все мусорщики», проводила поиск определенных пространств, а точнее убегала от пиратов и ушла в слепой прыжок. Если что, все происходило в глубинах фронтира. В общем, вышли благополучно, разбойники за ними не последовали. В этой системе искатели обнаружили практически полностью разрушенную станцию, определить принадлежность которой не смогли. Только потом поняли, что она исследовательская и принадлежала одному из государств центральных миров. Кому точно неизвестно, все обезличено, видимо, чтобы не отследили. Нападавшие, а было это, похоже, не так и давно, год и два, уничтожили очень серьезную оборону, взорвали, что могли, подчистили за собой и ушли. Искатели Очень тщательно обследовали обломки и в одном, что после взрыва от колосса и отлетел в сторону, нашли с десяток криокапсул в защищенном помещении. Все с какими-то монстрами. Только в одном, что странно, вполне обычный мальчик. Проверили ДНК. Показало, что все люди только у монстров какие-то изменения, но обычно капсула не показала, какие. Разморозили одного монстра, так он порвал цепи, ошейник сорвал и бросился на людей. Четырых насмерть задрал, несмотря на то, что трое были в серьезных боевых бронескафах. Не каждый такой малая плазменная пушка возьмет. Не с первого раза. Убили монстра, с перепугу ранив двоих своих. Тут еще все наложилось на просмотренный всей командой тупой фильм «Я монстр», где маленький мальчик, сущий ангел днем ночами превращался в чудовище и поедал людей. Тоже блондин. Вот и решили. Уж если эти страшилы такие, то я кто по сравнению с ними? Раз с ними в одном боксе нашли, значит, один из них... Ну, а медик решил подшутить. Ему тут серьезно по кошельку ударили. Шутка удалась. Да и не верил он до моего появления в его камере, что я монстр... Что по общей инфе, то летел старый большой крейсер третьего поколения, шестой класс, к одной из вольных станций. Бородач сообщил мне, из какого они государства. Я не сразу, но вспомнил, где оно находится. Это тоже окраинный мир, имеющий границу с фронтиром. В пяти или шести государствах от империи Берра. Сегодня должны прибыть на вольную станцию Акии, где собирались продать... «Передвижной зоопарк найденных монстров и меня». Медик умер, перебрал со спиртным. И вот отравление захлебнулся рвотой. И мне же такой свидетель не нужен. Нейросеть его не работала. Как в камеру вошел, сразу отправил на перезапуск, так что никто его не спасет. Сам вернулся в свою камеру за полминуты до того, как система наблюдения заработала. Все, что нужно, я узнал». Одно непонятно, что со мной делали на станции эти 25 лет. Ну или меньше. Никаких проблесков в памяти. Возможно, даже и не приводили в сознание, и того, что было доступно, вполне хватало. Сеть удалили, омолодили. Псисилия стал чуть сильнее, это ощущается. Не знаю, ругаться или хвалить. Пока же определюсь, что делать дальше. Бежать с корабля не стоит — Дождусь прибытия, что, кстати, и произошло. Похоже, мы встали на парковке, стыковки со станции не было. Пока за мной не приходили, я продолжал лежать и размышлять. Хм, утро, а паек новый блоток и не кинули. Есть в молодом теле, хотелось постоянно. Уже заодно это их можно убить. Надо будет посмотреть этот фильм «Я монстр». Захихиков своим мыслям прикинул, как убирать свидетелей. — А что, растреплют мои данные, меня еще искать будут, как сбегу. Моя ДНК в памяти компа капсулы наверняка имеется. Но за мной никто не шел. Многие механизмы стихли, значит, мы действительно стоим. Только шуршала неисправная система жизнеобеспечения. Три часа, как медик, в свой персональный ад отправился — а его еще никто не хватился. Но как запах пойдет, и скин сразу тревогу поднимет. В системе жизнеобеспечения есть датчики, что чутко реагирует на появившийся запах разложения. Ладно, пока время еще есть. Я задумался о своих девчатах. Двадцать шесть лет прошло. Ну, почти. С учетом, сколько сейчас живут, они должны быть в порядке, даже особо и не постареть. — Да только стоит мне соваться в зону контроля империи Берра. — Хм. Будут деньги. — А не будут. — Найму частного детектива. Отправлю того в длительную командировку. Пусть выяснят, что с моей командой. Посмели их тронуть или нет? — Знаю. — Ну и пробой на корабельном кладбище. Свидетелей хватало, что-то да найдет. Оставшееся время... «Пока за мной не пришли, я провел в размышлениях. Это уже другие. Что я сделал не так? Почему все мной заинтересовались? Мне моя работа мусорщика нравилась. Честно говоря, я собираюсь ее продолжить. Но чтобы избежать повторных ошибок, нужно смотреть в прошлое и учиться на тех, которые уже случились». Для начала не попадать под внимание спецслужбы любого из государств. Вольные станции «Фронтира» для этого подходят как нельзя лучше. Прям мой вариант. Есть еще пиратские станции, но там свои правила. Я и все не знаю, но у них одиночки не выживают. Не мой вариант. Вольники — самый то. Сюда бегут все те, кто не ужился ни в каком из государств. Даже из центральных миров имеются. То, что меня омолодили до такого возраста, мне сильно не понравилось. Видать, я был подопытным в каком-то эксперименте. Пойди знай, что там на мне еще испытывали. Но не зря же исследовательская станция была так глубоко во фронтире укрыта. Значит, незаконные исследования, которые везде признаны бесчеловечными и незаконными. Тут или какая-то мощная корпорация действовала или государство, но так, чтобы на них и не подумали. Вон, искатели, в каждый уголок заглянули. А это профи. Они все смотрят, изучат и признают ценным, или барахлом. Это их жизнь и еда. Значит, станция действительно обезличенной была. Жаль, ни одного носителя информации не нашли. Есть компы, креокапсул, но сомневаюсь, что они что-то дадут. Ну, кроме времени заморозки что по мне планы такие. Ну, царщиков, что, по сути, меня спасли, я все же не трону. Должна же какая-то благодарность быть. Да, они меня продадут и забудут меня, как страшный сон, а вот у нового владельца я определюсь по планам на будущее. Одно ясно. Буду искать себе судно, возможно, и боевой корабль и продолжу работать на кладбище. Что плохо, в таком возрасте я не смогу набрать команду. Да просто они пойдут к сопляку. Да еще постоянно придется подтверждать свой авторитет. Таких проблем мне не нужно. Значит, придется ломать искин, перепрошивая его, чтобы тот считал, что у меня повреждена нейросеть, и я из-за этого использую ручное управление. В общем, управлять судном и уходить в прыжки смогу. Просто нужно время подготовиться Нужно программы написать, включая взлом. На кладбищах смогу работать через планшет. Пусть куда медленнее, чем мусорщики с нейросетями, но главное дело будет двигаться. А если на девчат выйду? Нет, о них стоит забыть. Они, скорее всего, под присмотром. На черта мне такое палево. Ладно, выясню все по ним. Если все хорошо, то прощайте». Они меня наверняка уже оплакали и мысленно попрощались. Нечего воршить прошлое. Мне же тяжелее. Я тяжело схожусь с людьми. Но если сошелся, то и расстаюсь так же тяжело. Девчат считал чуть ли не родными. На этих мыслях я вырубился. Похоже, в комнату подали сонный газ. Меня все же боятся». А мне еще интересно было, чего эта тройка техников у ответвления воздуховодов делает, и что за баллон в руках? Я, конечно, неплохой инженер, хотя бы осуучены всего четыре, и то самые основы. Да и как все он хорош, но по ремонту. Так что вырубить меня можно было легко, что и сделали эти трое. А медика своего все еще не хватились. Его с кормежкой тоже прокатили. Уснул я легко. Надеюсь, что усыпели, а не отравили. Поди знай, что там со страху в голову придет. И исполнят. И, видимо, тот монстр, точнее, переделанный под него человек, так их напугал, что они от одной мысли дрожат, вспоминая тот случай. Ладно, я же не возражал. Пусть боятся. Но почему они к этому случаю и меня приплели? Только потому, что в блоке с монстрами и моя... Кривая капсула была. Очнулся я быстро, наверное. Причем, сидя в клетке, небольшой такой. Встать в ней в полный рост, даже в своем чадочном теле, не смогу. Только согнувшись в пояс. Да, и ноги вытянуть не получалось. Согнутыми подо мной были. Не чувствовал их уже. Похоже, это клетка какого-то маленького животного. Видимо, что было, в то и сунули. Интересно, что мусорщики дотрепали ну, тому, кому смогли меня продать. Пошевелившись, принял более удобную сидячую позу. Ноги затекли, пришлось разминать и растирать. Кровь побежала по венам, аж заколола. Досмотрелся. Хм, трюм судна. Свет очень тусклый, дежурный у внутренней шлюзовой, так что пользовался взором. Множество ящиков вокруг контейнеров. Разнообразие поражало. Проникая внутрь и изучая содержимое, я быстро разобрался, что похоже попал к обычному торгашу. Подобие передвижной лавки, что доставляло разные заказы, самые дикие уголки. Таких даже пираты не трогали. Они и им заказы доставляли. Ну и делали деньги на разницу товаров. Само судно примерно четвертого поколения... Модель не знаю, я специализируюсь на технике империи Берра и ближайших соседей. Вот только кое-что не вписывалось в общую картину. И некоторые идеи и догадки на этот счет появились. Дело в том, что помимо моей клетки было еще десять криокапсул. Дизайн и модель мне не знакомы. Видимо, те самые, что нашли искатели-мусорщики. Две пустые «Моя и того убитого. И восемь работают. Их подключили к энергопитанию судна. Видать, батареи дохлые. Это я к чему? В тюрьме был противоабордажный комплекс полной боевой готовности и два десятка боевых дроидов. Вот только какое поколение, я сказать не могу. Выше десятого точно. Если все это соединить, перемешать и подумать, то вывод такой». Это действительно торгаш, но помимо этого еще и агент какого-то из государств центральных миров, причем не левый, завербованный, а четко отправленный сюда с заданием, иначе бы на руки такой комплекс не получил. Возможно, мы и на борту резидента места разведки одного из этих государств, тогда тот одним таким комплексом не ограничился. Хотя о чем это я? Уверен, он заинтересовался находками той группы искателей и выкупил их. А вот что произошло с теми мусорщиками, остается только догадываться. Возможно, пошел на крайние меры, и в живых их уже нет. Если искатели раструбили, что нашли обломки исследовательской станции из центральных миров, то в таких случаях зачистку проводят по полной. Я уже планировал, как покину клетку... Ошейник, что блокировал ПСИ, все еще на мне, хотя он мне не мешал. Но тут створка внутренней шлюзовой открылась, загорелся неяркий свет на потолке и стенках, и ко мне направился крепкий мужчина в комбезе десантника. Похоже, он поставил задачу садовому искину, как очнусь поднимать его. На борту ночи, это ясно. Отреагировал я как надо. Закрылся руками и, подвывая от страха, старался не смотреть в его сторону. Параллельно изучая его сеть, прикидывая, как это использовать. А сеточка, да интересная. Явно выше десятого уровня. Покрыта каким-то материалом. Думаю, сокрытие при проверке будет выдавать тот результат, что нужен владельцу, пятое, а может и четвертое поколение. Да, это настоящий различник. — Любопытно, — сказал он, остановившись в метрах в трех от клетки и присев на корточке. — Кто же ты? Подопытный, с длинным номером. Судя по составлению программ и вынесению изменений в комп капсулы исследовательская станция принадлежала спецслужбам Королевства Эльфия, нашим недобрым соседям. Почерк их программистов не спутаешь. Тут они не досмотрели. Это все, что успел сообщить неизвестный, когда шизовастом открылось, и в трюм вошли трое. Эти уже не скрывали своей принадлежности. Дорогие одежды, под ними комбинезоны для космоса, нашивки посольства какого-то из государств центральных миров, понятия не имею какого, не интересовался я ими. — Ну что, майор, покупка ваша очнулась? — «Что говорит? Не зря мы такие силы потратили, чтобы затереть всю информацию по этим находкам!» — спросил старший из тройки, мордатый такой. «Информация получена, как бы, между прочим, меня заинтересовала. Значит, мусорщиков зачистили и, возможно, кого-то из посредников, что помогали им продать такой специфичный товар». «Похоже, это действительно ребенок!» Взгляд осмысленный, реакция обычная, пси-сканерам не поддается. Но это и понятно, на нем мошенник, что блокирует пси-силу. Для 11 лет он слишком силен. В 9. Ведь дар начинает стремительно развиваться с половым созреванием. Это всем известно. Ничего, наши ученые разберутся, уверенно сообщил мордатый. Я думаю, что на этом мальчике ставили опыты по развитию дара. Может, и пересадили от кого? Сомневаюсь, что это возможно. Я так и подвывал в клетке, закрываясь и внимательно слушая. Немного пообщавшись, больше особой интереса информации не было, кроме того, что нам лететь еще две недели, и нас передадут на другое судно. Представители разведки и посольские ушли, а я вскрипывая, Он должен же доиграть до конца. Лежал на дне клетки, свернувшись калачиком. Тянуть не будем. Пора действовать. Все уже спланировано. Осталось выполнить. В принципе, я и один справлюсь. Но бросать товарищей по несчастью не хотелось бы. Значит, работаем вместе. Заодно гляну, что это за монстры и каковы они в деле. Похоже, на той станции готовили суперсолдат. Это не только мое предположение, — После об этом тоже говорили. Первым делом я отключил систему наблюдения в трюме. Это было сложно, дальность ковки не прибавилась, как была 6,5 метров, так и осталось. Поэтому мне и не дотянуться до кабелей или тем более коммуникационного блока. Я не у стенки находился, а почти в центре. Однако штабель рещик в метрах 3 в от меня. Так был удачно составлен, что я этим воспользовался. Сломал стенки нижнего и штабель начал заваливаться. Боевики комплекса среагировали на движение, поводя стволами, но не стреляя, как и две турели в потолке. Так что верхний контейнер дотянулся до встроенного в стену корба коммутационного блока. Его рассмотреть можно только по линиям дверцы. В общем, углом врезался блок и закоротил. Все? Система наблюдения вырублена. Я также подточил энергошину у шести дроидов, что были в дальной сети работы силовиковки, но пока не перерезал. К сожалению, робот с управляющим скином в эту зону не попадал. Но я все равно действовал. Думаю, хозяин судна, админ системы, сообщит о неисправностях. Возможно, и оба судовой и управляющий боевым комплексом, значит. «Скоро его нужно ждать!» «Я же продолжал играть маленького мальчика, кутать в легкую кукурточку!» «Другой одежды мне так и не выдали!» «Почнулся у искателя ведь голышом!» «Думаю, меня в капсулу укладывали, предварительно раздев!» «Так вот, приподнял голову, отреагировав на шумы, тараща глаза в темноту!» «Свету внутренней шизовой не помогал особо!» «Мрак рассеивал, но не более!» Резидент, тот торгаш, которого послы звали майором, прибежал уже через пять минут. Ругаясь, запустил дроида-погрузчика, убирая завалившиеся контейнеры и с подозрением поглядывая на испуганного меня, что щурился от непривычного яркого света, вызвал техника дроида-универсала, поколение где-то пятое, и начал проводить ремонт. «Я же шуршал оберткой пайка». Перед уходом с послами этот майор кинул мне суточный брусок. Вот и съел где-то половину. Голодно мне было. Постоянно есть хочется, а это уже подозрительно. Сам офицер точно псион. Скорее всего, эмпат. Такие мысли читать умеет. У меня же пси-имплантата не было, чтобы защитить мысли. Поэтому пришлось действовать, как в инструкции по пси-базе знаний на четвертом уровне. Создавал шумы, чтобы никто не мог влезть в мою память. И главное, сработало. Резидент здесь, так что снял ошейник, отключив тех дроидов-боевиков, шины которым подточил. Они замерли. Я убрал два прута и выскользнул наружу, двигаясь к замершему майору. Ему явно управляющий эскин боевого комплекса сообщил о том, что теряет подчиненных. Однако и до этого дроида я добрался... Система наблюдения не работает. Боевиков отключаю один за другим, отправляю на перезагрузку. Его нейросеть. Она защиты от моих действий не имела. — Ты? — яростно зарвал резидент, разворачиваясь и молниеносно доставая игольник. — Дроидов я не портил, хотя мог сломать им мозги, это потом не исправишь. Лучше перерезать им питание. Так было и с техником, так что, по сути, майор остался со мной один на один. Игольник не сработал. <смех> Еще бы. Я уже был в трех метрах от офицера и вполне мог вымешаться в работу этого оружия. Это теперь лишь кусок пластика. Пока я не починю, конечно же. На результате резидент бросился на меня в рукопашную. Видимо, от неожиданности машинально стал действовать, согласно вбитым привычкам. Я не знаю, какие исследования со мной проводили, но сила у меня обычного одиннадцатилетнего пацана — так что заломает меня этот майор на раз. Явно обучен, как боевик. Только вот мне драться и не нужно. За его спиной появилось жуткое существо с двумя ногами и двумя руками, ходячий крокодил, даже шкура похожая, и одним движением банально разбил тому голову. Видели, как хлопает в ладоши? Вот и тот так это сделал, забрызгав содержимым черепной коробки и меня, и себя». Ну а что? В этой интересной игре я один не собирался участвовать. В пяти метрах от меня, на дальность работы силовой ковкой, был саркофаг криокапсулы. С одним из результатов эксперимента ученых в ВИВИ-секторов, остальные были мне недоступны. Мысленно молясь, чтобы этот абориген был адекватным, я поработал с криокамерой и пошла экстренная разморозка. Это как раз произошло... Когда майор и послы ушли, и в следующий час оборудование проводило стандартную процедуру разморозки. Правда, потом клиента желательно через лечебную капсулу пропустить. Но, надеюсь, он справится и так. Вообще, по саркофагу должны были огоньки пробегать. Показывая, что оттаивание идет, но функция эта была отключена. И только внимательно присмотревшись, в небольшом окошку можно было понять, что иней там исчез. И крышку я попридержал, чтобы не выдать участника раньше времени. И я думал, этот хищник раньше вскочит и все сделает, но пришлось самому часть работы выполнить, отвлекать, пока он не выбрался. Сейчас существо замерло, пристально меня изучая. Честно сказать, я работал в силе на пределе, так что сейчас... Чувствовал легкое истощение, но на один удар меня хватит. С осторожностью посмотрев на извеченного человека, я спросил. — Ты как? Вообще нормальный? Кивни. Вижу же, что вряд ли тебе речевой аппарат оставили. С такой глоткой не поговоришь. — Так как? Ты адекватный? Тот кивнул, продолжая настороженно на меня глядеть. Я собрался... Нагнулся, чтобы поднять игольник. Но он заворчал недовольно. Не хочешь, чтобы я в руки оружие брал? Мутант снова кивнул. Напасаешься? Я тебя понимаю. Кстати, до тебя такой изизвеченный человек кинулся на мусорщиков, что нас освободили, и убил четверых. Правда, его тоже. Насчет нас ты не ослышался. На обломках станции мусорщики нашли десять капсул. Вон они стоят. В девяти такие, как ты, с разными развитиями. Видно, что опыты ставили. Ну и в последний я. Причем меня боялись больше всего. Штаны делали, без шуток. Мол, если тут такие монстры в капсулах лежат, то что от этого ожидать? Это ты так свеешься? Не делать так больше. Я чуть кирпичей не отложил. Это реально страшно. Ну так, ладно. У нас мало времени, нужно поднять остальных парней или девчат, не знаю, кто там. Но пока я запускаю капсулы на оттаивание, кратко введу тебя в курс дела. А ты меня подстрахуй. Мало ли, неадекваты будут среди размороженных. Кстати, ты кто вообще? Я буду строить предположение или кивай, или мотай головой. Я уже запустил у семьи оставшихся капсул штатную разморозку, на час, чтобы те в порядке были не квелые. Сначала писал новому товарищу, как очнулся в лечебной капсуле. Что потом было на судне мусорщиков без подробностей. О силуи Ковки не сообщал. А вот о том, что видящий, да, редкое умение, но встречаются. Закончил такими словами. — Как ты понимаешь, медлить нельзя. Двенадцать суток до встречи где нас передадут на другое судно и в центральные миры увезут, а там, считай, жизни не будет, сдохнем подопытными. Этот, которого майором назвали, вон лежит. Остались все трое. Может, еще кто есть, без понятия. Поэтому и нужны остальные. Все, разморозка проходит штатно. Ты на готове будь, мало ли какие психи тут лежат. Чтобы до меня сразу не добрались забрался на штабель ящиков и, чуть повыше голос, стал выяснять, кто мой новый знакомый. — Ты кто вообще по жизни? Военный? — Да ладно. — Сразу угадал? — Центральные миры? — Нет. — Значит, окраинные. Я все миры не помню, так что перечислять не буду. Видимо, попался где-то в руки этим уродом. И из тебя сделали вот такое чудище. Не рычи на меня. Правду я говорю — Между прочим, ты радоваться должен, что адекватен и осознаешь себя. Мог и в настоящего монстра превратиться и жить на одних инстинктах. Физически что? Все это вспять можно обратить. Снова станешь человеком, а вот сознание человека до сих пор неизведано. Психов лечить пока не научились. что ты рычишь на меня? Вроде не закончилась разморозка. — А ты заинтересовался моими словами за счет возвращения прежнего вида? — Я бы тоже заинтересовался. — Тут я тебя разочарую. Сделать тебя таким, как ты раньше был, вряд ли получится. Нужна та капсула, что тебя меняла. Тогда можно вернуть в исходный вид. — Не рычай! — Я дело говорил, когда сказал, что тебя снова можно сделать человеком. — Каким? — Сам пожелаешь. — Но человеком. Да только есть два момента. Нужна лечебная капсула, а не ниже десятого поколения. И врач для нее. А мы где-то на фронтире. И найти здесь такое оборудование и спеца не то что невозможно, а очень сложно. Тут летают исследовательские суда из центральных миров. И бывает, попадают в руки пиратов. Найти можно, пусть и за большие деньги. Или не покупать, а взять в аренду. И потраченное будет меньше, и внешность вернут. Тут как повезет. Найдешь свой облик в тех же социальных сетях? Сделаю такую. Нет? Открываешь модный журнал. Понравилась какая мордашка. Тычешь пальцем, и будет тебе лицо манекенщика. Не хочешь? Тогда лицо солдата с вербовочного плаката. О, смотри, крышки поднимаются. Давай, готовься. Да уж, пришлось мне понервничать. Если пять еще, ничего с натяжкой можно назвать адекватными, то двое точно психи. Слились сразу, выли слюни во все стороны».